Истина станет ложью. Пока Кёко, а вместе с ней и половина страны, праздновала свой день рождения, Нареко, не желая сидеть запертой в комнате, гуляла по дворцу. Гости ее раздражали, и она старалась держаться повыше. На крышах, деревьях и оградах, потому что шумные, неуклюжие и совершенно не обращающие внимания на то, что творится у них под ногами, люди могли и пнуть и наступить на лапу, и отдавить хвост. Еще хуже было попасться на глаза любителю кошек, тогда ее непременно пытались взять на руки, а этого не выдержала бы никакая гордость. Когда начался пир, и большая часть гостей вошла внутрь, нареко спрыгнула с крыши и принюхалась. В воздухе витало слишком много новых запахов. Вычленить из них нужный было трудно, но рано или поздно должно было получиться. Стараясь не попадаться никому на глаза, она прокралась в павильон. У входа громоздилась куча подарков и цветов, но среди них не было того, что она искала. ёш ежи, еша, где же твой запах? Пробираясь дальше, прямо по сверткам, она тщательно обнюхивала все вокруг, пока наконец не учуяла то, что искала. Запах вел ее к нескольким подаркам, сложенным отдельно от других. Большой сверток в обычной бумаге сверток поменьше, украшенный лентами, и… О, Йоши все-таки сумел удивить. Никакого нарцисса. Обернуто шелковым платком с росписью, а внутри… Хм… Пахнет только деревом и краской. Нарико боролась с желанием поддеть ткань когтем, но Кёко ей не простит испорченного платка. Придется дождаться, когда она сама развернет подарок. Из любопытства она принюхалась к подарку побольше. Дарителя она не узнала, а вот запах изнутри — дерево и краски. Эта страна так любит живопись, что удивительно, как они еще не все стены расписали. Из красивой голубой упаковки пахло шелком. Похоже, новый наряд. А вот сама бумага нареко принюхалась. Чтобы лучше почувствовать запах, оставленный теплыми руками дарителя, она даже приоткрыла рот. Странно, запах как будто нечеловеческий. Точнее, не совсем человеческий. С примесью. «Нарико, ты откуда взялась?» — шикнула Кая. Нарико тут же вжалась в пол. Быть замеченной не входило в ее планы. «Мяу!» — канон всевидящий, а какой позор. Изображать обычную кошку. «Ты же не портишь подарки, госпожи? Смотри, если я увижу хоть одну надорванную обертку...» Нареко едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Кошки так не делают?» «Нет, кошки от такого тона убегают. Наверное». «В любом случае, она и так привлекла достаточно внимания. Пора уходить». Осторожно поднявшись с пола, Нареко попятилась от Каи, не рискуя поворачиваться к ней спиной. Служанка ее никогда не била и не ругала, но все же было в ней что-то строгое. Нарико была уверена, что если бы все-таки надорвала обертку, подарка Ёши, вместо спокойного отступления пришлось бы переживать еще более унизительный побег. Благополучно покинув павильон и бросив на Каю надменный взгляд, Нарико забралась на дерево и перескочила оттуда на крышу. Она облюбовала скат над выходом и, свесив голову, с любопытством наблюдала за теми, кто появлялся на балконе, опоясывающим дворец вечной радости. Сначала людей было немного, но постепенно гости стали все чаще выходить, чтобы переброситься парой слов, послушать музыку или посмотреть на непрекращающиеся представления Бугаку. Еще один поднос и пир будет окончен, прозвучал голос Сёгуна. Он и еще трое мужчин вышли на балкон. Нареко потянула носом, узнавая запахи Мэзехира и Ёши. Третий человек был ей незнаком, а вот четвертый. «Собираемся сразу после?» Незнакомец повернулся и глянул куда-то в сторону за спину Сёгуна. «Нам следует остаться на время фейерверка», — возразил Ёши. «Хотеку, найди всех из отряда и сообщи, чтобы после фейерверка пришли в светлый павильон», — приказал Мазахира. «Хотеку, значит». Нарико снова принюхалась. «Точно это он. Тот самый запах с красивой обёртки, под которой скрывался наряд. Чем же ты пахнешь, Хотеку?» Она мягко спрыгнула с крыши на ветку дерева, надежно прячась в тени листвы, и повела носом. Запах напоминал ей дом, возвращал ее в детство. От него становилось весело и просыпалась тяга к охоте. «Да, господин», — Хотеку поклонился и направился к зевакам у подмостков, видимо, выискивать других самураев. Нареко спустилась на землю и осторожно последовала за ним. Но стоило ей выглянуть из кустов, Наглый ворон приземлился прямо у ее морды. Она шикнула на него и полоснула лапой, успев попасть по крылу. Проклятые птицы совсем страх потеряли. Чёрное перо мягко опустилось на землю перед ее носом. «Птица! Точно! Вот чем пахнет Хотеку! Человеком и птицей!» Сердце забилось чаще. «Значит, во дворце еще один йокай!» На Шинджу опустились сумерки, и дворец озарился сотнями огней. Трапеза завершилась, гости давно разбрелись по округе, кто-то пошел гулять среди торговцев, кто-то наслаждался представлениями, кто-то искал уединения в укромных уголках сада. Йоша не отходил от павильона в ожидании главного развлечения — фейерверка. Каждый год этот день был неизменно облачным, а ночь — яркой. Император с дочерью стояли на балконе и разговаривали. Мару сама выглядел чем-то обеспокоенным, а Кьоку необыкновенно серьезный. Но вот она повернула голову, встретилась взглядом с Ёши и ее лицо вновь превратилось в неподвижную маску, скрывающую под собой все намеки на чувства. Ёши вздохнул. Все его тело трепетало от запретного желания прикоснуться к ней, но он стоял, не смея даже приблизиться. Завтра к Йоко станет недоступна. Завтра, по обычаям Шинджу, она, как незамужняя дама, начнет скрывать свое лицо и тело. По всем законам к ней сможет свататься кто угодно. Но Йоша надеялся, что их помолвка не будет расторгнута и отвадит желающих. А еще он надеялся, что она поймет его подарок и... И что? Все равно он ее не увидит» если только сам не осмелится войти во дворец лазурных покоев и попросить встречу с принцессой. Раздался взрыв. Ёши поднял голову. В небе распустился желтый цветок. Началось. Он перевел взгляд на Киоко. Она любовалась огнями, и ее лицо оживилось. Губы тронула легкая улыбка, а глаза искрились от удовольствия. Пока Киоко любовалась фейерверками, Он любовался ею, запоминая каждый изгиб улыбающихся губ, жадно ловя каждое движение на ее лице, каждый вздох удивления и каждый миг искреннего восхищения, которое она забывала прятать. и так погрузился в созерцание, что даже не заметил, как подошел отец. Стоило огромных усилий не вздрогнуть от неожиданности, когда он услышал «Идем!» Голос отца уверенно прорезался сквозь грохот фейерверков. «Уже?» — Йоши пытался перекричать взрывы, но ему это удавалось с трудом. «Но еще ведь не конец!» — он указал вверх. Отец только кивнул в сторону светлого павильона и направился туда. Йоши покосился на кусты у входа в павильон, где оставил свою катану, и вздохнул. Как он мог забыть, что до собрания ему нужно было вернуть меч домой, а теперь придется бросить его здесь, без присмотра? «Йоши!» Отец уже скрылся за поворотом, и он был не намерен ждать. Ёши бросил последний взгляд на куст и, убедившись, что меч не виден, отправился следом. В светлом павильоне было темно и тихо. В свете уличного фонаря Ёши разглядел тетины, стоявшие по углам, и зажег их, пока отец молча ждал. «Мы выдвигаемся на рассвете», — заговорил Сёгун, когда Ёши сел напротив него. «Разве нам не стоит дождаться остальных самураев? Я хочу оставить тебе указание до того, как все придут». Указание? Но я полагал, что сможешь присоединиться к отряду?» «Мы это обсуждали, Йоши». «Я знаю, но с тех пор ты не дал мне возможности испытать себя снова». Йоши приложил все усилия, чтобы сохранять спокойствие. «Но одна мысль о том, что ему придется охранять дворец, пока отряд Сюгуна будет искать Кусанаги и его похитителя...» приводила в отчаяние. «Я уверен, что ты еще сумеешь себя проявить, но сейчас мне нужно, чтобы ты остался во дворце». «Нужно? Я думаю, в краже замешаны Йокаи. Если так, вряд ли они остановятся на Кусанаге. Это бесценная реликвия, но чудовищам не нужны деньги, им нужна месть». От этих слов Йоши стало не по себе. Тени плясали на лице Сюгуна, придавая ему все более зловещий вид — Месть за что? Они ведь живут на острове наравне с людьми. Ты забываешь, что они жестоки по самой своей сути. Разве нужна им причина нас ненавидеть? Нет. Война была давно. Так давно, что о ней никто и не вспоминает. Но если Йокаи тоже забыли, если они хотят и дальше жить в мире, зачем им красть единственное оружие, которое способно уничтожить их души? Они собираются напасть. Именно. Отец улыбнулся, и его лицо стало еще более жутким. «Ты останешься охранять принцессу. Нельзя допустить, чтобы с ней что-то случилось». «Но почему я? Недостаточно хорош, чтобы быть в отряде, но при этом ты доверишь мне охрану к Йокухиме Улыбка Сёгуна померкла. «Я не знаю, кому могу доверять. Кто-то в сговоре с Йокаями, кто-то из охраны дворца. Иначе как еще грабители могли попасть внутрь?» «Ты единственный, в ком у меня нет сомнений. И ты уверен, что я справлюсь?» Ёши снова ощутил внутри укол ненависти к себе. Ему предлагают быть рядом с Кьёко Химы каждое мгновение, предлагают невозможное, открывают доступ к запретному, а он зачем-то задает глупые вопросы. «Это большая ответственность», — кивнул отец, — «но посильная для тебя. К тому же все отряды Южной области берутся за дело». Мы прочешем каждую провинцию, каждый город и каждую деревню, дом каждого юка, если понадобится, и сделаем все, чтобы отыскать врагов и не позволить им войти во дворец». Двери открылись. На пороге появился император. Йоши встал, чтобы поклониться, а поднимая голову, замер. За первейшим стояла Кёкохиме. «Первейший? Позвольте спросить, что юная Кёкохиме делает на нашем собрании?» «Разве принцессе здесь место?» От пристального взгляда Сюгуна Кьёко было не по себе. Сам светлый павильон, в котором она оказалась впервые, словно отвергал все прекрасное. Почти пустое длинное помещение, украшенное несколькими фонариками, выглядело мрачным и неприветливым по сравнению с другими павильонами. Самураи, вошедшие следом за Кьёко и императором, сидели прямо на татами. Никаких подушек и даже стола не было. Отец сел напротив Сёгуна, Кьока опустилась рядом и заметила, насколько уместно Мазехира Дону смотрится в этом павильоне, и от этого ей еще больше хотелось поскорее отсюда уйти. «Мазехира, то, что мы будем обсуждать, касается моей дочери в первую очередь. Если помнишь, именно перед ее свадьбой похитили меч. Как и перед свадьбой моего сына. И он тоже здесь». Йоши, неподвижно стоявший все это время, словно опомнился, снова поклонился и сел рядом с отцом. «Я готов выслушать твой доклад», — сообщил император. Сюгун начал говорить, и Кёко, пользуясь полумраком, прикрыла глаза, стараясь соединить все происходящее с далекими звуками фоя. Мысленно поблагодарив акихиро Сансэя за то, что учил ее медитировать в любых обстоятельствах и намеренно создавал шум, она привычно расслабилась. Заглушила чужие слова и собственные мысли и прислушалась к ощущениям. Это были грибы. Поэтому я принял решение не заходить глубже. Голос Сюгуна терялся вдали. Запах. Когда в своих покоях она пыталась изменить облик, до того, как ее отвлекли, она сумела почувствовать именно запах жизненной силы на реко. Сейчас она отпустила мысли и постаралась отмечать лишь сиюминутные ощущения. Холод ползающий по коже, тепло, исходящее от тела отца, сидящего рядом, шел к кимоно, на котором покоятся ладони. Сначала все ощущения были только телесными, но она не останавливалась. На западном тракте встретили бакедануки. Мысленно потянувшись к отцу, Кёко попробовала ощутить его ки. Ничего не выходило. Отбросив мысль о неуместности прикосновения к императору, Кьёко сосредоточилась на своих чувствах. На любви, их взаимосвязи отца и дочери, на доверии между ними. Она рассказала ему о даре там, на балконе Дворца Вечной Радости, а он поверил ей и привел сюда. «Предлагаю обыскать дома Йокая в Выносе». От осознания, какое на самом деле огромное доверие император оказал Кьёко, защемило в груди. По сердцу разлилось тепло, и в воздухе запахло чем-то сладким и чем-то древесным. Так пахло детство, проведенное в саду. Так пахли вишни после дождя. Нет, резкий голос отца вырвал Кьёко из мыслей. Мы не будем обыскивать чужие дома. Мару Сама. Мы уже обыскивали подозрительных горожан в заведениях и на улице, и людей, и Йокаев, но нельзя отрицать того, что у последних есть мотив. Это не подлежит обсуждению. Йокай — такие же жители Шинджу и Иноси, как люди. Если мы начнем врываться в их дома, мы только подорвем доверие народа. Это недопустимо». Кьёко впервые слышала, чтобы отец говорил так сурово. Она не раз видела его отдающим приказы и распоряжения, но то, как он сейчас отвечал Мазахиро Дона, выглядело совершенно иначе. И Сюгуну это не нравилось. Его лицо перекосило от гнева, и он даже не пытался это скрыть. «Как скажете». Первейший. Согласия в этих словах не было, равно как и покорности. Но если я прав, если ты прав, мы на пороге войны. И это напрямую касается еще одного вопроса, который я хотел сегодня обсудить: Что ты знаешь о сердце дракона? Мазехиро? Киока напряглась. Ладони покрылись испариной. Она не готова, она подведет отца. «При всем уважении, первейший, я не понимаю, какое отношение сказки имеют к нашему делу», сдержанно ответил Мазехиро. «Я не спрашивала о понимании». Император остался невозмутимым. «Что ты знаешь о сердце дракона?» Кьёка вновь прикрыла глаза. «Сейчас почувствовать Ки отца было легче. Она уже знала, что ищет, и знала, как это найти. Остался последний шаг. Превращение». «Но как?» Мезехиро начал отвечать, словно повторял выученный урок. Согласно легендам, люди сердцем дракона обладали даром в Атацуме и могли принимать любой облик. Принято считать, что именно они принесли победу нашей стране над Йокаями. Кьёко сосредоточилась на жизненной силе отца и селилась кроме запаха почувствовать еще хоть что-то. Хотя историки сошлись в том, что это просто предание о невероятно сильных людях. До войны не было самураев и каждый маломальский опытный воин был уже сильным сверхдозволенного богами. В то же время появились шиноби, которые прославились своей скрытностью. Отсюда и пошли сказки о людях, что превращались в диких хищников, принимали облик насекомых и могли незаметно сновать среди противников, выведывая их тайны. Киёко сумела нащупать тепло. Ки отца текла сквозь ее пальцы, согревала, убаюкивала уютом. Средоточие любви к ней — и ко всему миру. Значит, ты полагаешь, подобных людей не было? Слова отца «спокойные и мягкие» все же прервали ее раздумья. Мезехира Дона не верит. Что ж, возможно, это и к лучшему. Возможно, ей не придется пытаться сделать то, чего она делать еще не умеет. В войнах не было ничего волшебного. Обычные люди, научившиеся сражаться, казались непобедимыми в те времена. Вот вам и сердце дракона. Сёгун выплюнул последние слова и на мгновение скривился. Всего на миг. Но Кьёко успела заметить, как его задевает сама мысль, что воинскую честь опорочили, приписывая победу не воинам, а высшим силам. «Может, ты полагаешь, что и в Атацуме на самом деле обычный человек?» Отец смотрел серьезно. Он не шутил и не злился. Его холодное спокойствие окутало всех присутствующих. Сёгун молчал. Отец сделал глубокий вдох, Посмотрел на Кёко и кивнул. Все же придется попытаться. Первейший, почему вы заговорили об этом? – спросил Сёгун. В легендах сказано, что на пороге войны сердце дракона возродится в новом воине. Спокойно пояснил отец. Он еще раз посмотрел на Кёко. Лицо его ничего не выражало, зато взгляд был полон доверия. Удивительно, что он все же принял решение верить. Хотя Киёко не смогла предоставить ему никаких доказательств, только свой сон, в который частично вплела рассказ на Нарико. Правду про саму кошку даже отцу лучше не знать. Киёко сосредоточилась на его ки. Снова. Она чувствовала ее течение, ее тепло, ее запах, но та ускользала, не желая замирать ни на миг. «Вы полагаете, нам стоит этого ожидать?» Киёко почувствовала, что отец снова к ней повернулся. Все его внимание было направлено на нее. Удивительное ощущение. Будто, видя его ки, она могла видеть его внутри, слышать его молчание, чувствовать то, что он не показывает. Но если она не может ухватиться за чужую жизненную силу, как она сможет ее скопировать? Как сможет преобразовать свою ки? Ничего не получалось. Слишком самонадеяно было даже думать о том, что у нее сходу выйдет показать дар на совете. Она едва заметно покачала головой, готовая ощутить горечь разочарования отца, но он лишь сказал. «Я полагаю, что ты опасаешься предательством из и также я полагаю, что предательством будет поступить по-твоему». Не стал упоминать Кьёко, но она чувствовала, что его доверие не пошатнулось и все так же согревает ее сердце. «Но вы хотели обсудить еще один вопрос?» Сёгун выглядел слегка растерянным, Чего Кьёка за ним раньше никогда не замечала. Когда начали говорить о легендах? «Ты предположил, что мы на пороге войны, и я хотел сказать, что нам не стоит отбрасывать такую вероятность». Отец говорил убедительно, даже бровью не повёл. Кьёка восхищалась тем, как он держится, несмотря на недоверие почти всех собравшихся самураев, ясно отражавшееся на их лицах. «Раз уж кусанаги унесли у нас из-под носа, Давайте постараемся не упустить наследника Ватацуми, если таковой объявится. Разве наследники Ватацуми не должны быть из рода Миямото? уточнил Гун, взглянув на Киоку. Верно, согласился отец. Только побочные ветви древа Миямота разрослись по всему острову. Просто будьте внимательны к слухам. Это все, о чем я прошу. Как скажете, первейший. Глаза Сёгуна сверкнули подозрением, когда он опускал голову в поклоне. Киоку присмотрелась. Но когда он вновь поднял взгляд, тот был абсолютно пустым. «На рассвете мы отправимся в путь. Я отдал распоряжение Йоши, он будет охранять принцессу во время нашего отсутствия». Киоко перевела взгляд на Йоши, но тот смотрел на своего отца. Терпеть его равнодушие, не встречаясь с ним, было просто. Но наблюдать это каждый день... «Хорошее решение», — согласился император. «Нет, отец, нехорошее. Это ужасное решение». Кьёко приложила все силы, чтобы не бросить на императора умоляющий взгляд и остаться невозмутимой. «Полагаю, учитывая все случившееся, он мог бы и обучить Кьёко Химе основам военного искусства», добавил Мазахира Дона. И тут уж Кьёко не смогла скрыть своего удивления. «Основы военного искусства для принцессы? Для женщины? Для нее?» «Предлагает Мазахира Дона?» Тот самый, что не терпел даже ее увлечение историей и выказывал недовольство ее излишним своим Зато отцу эта мысль пришлась по душе, даже больше предыдущей. Прекрасно. Только я бы хотел, чтобы Кьёко обучал кто-то из твоего отряда, если это возможно. Еще лучше. Ни один опытный самурай не променяет поход на ее обучение. Вы хотите видеть в учителях кого-то определенного? «В этом вопросе я тебе всецело доверяю. Уверен, ты сможешь выделить опытного воина и способного наставника с крепким самообладанием». Несколько самураев усмехнулись. «Ну, конечно, учить женщину держать меч, для подобного нужна железная выдержка. Превосходно. Ее будет ненавидеть собственный учитель. Замечательное вступление во взрослую жизнь. Лучше бы она все же вышла замуж за Йоши» и провела в скуке и одиночестве своей спальни все оставшиеся дни. «Я выберу достойного кандидата», — заверил Сёгун. «А теперь нам нужно наметить путь». «Ты прав». Кёко, отец повернулся к ней. «Полагаю, ты устала? Дольше оставаться тебе незачем». Ёши проводит тебя». Ёши послушно поднялся и отодвинул Сёдзи. «Доброй ночи, первейший». Кёко поклонилась отцу. «Доброй ночи и остальным». Самураи встали и ответили принцессе поклоном, после чего она покинула светлый павильон. В ночном воздухе все еще витали отзвуки веселья, а некоторые гости блуждали по дворцу и не торопились отправляться спать. Праздник затих, но не окончился. Еще неделю в столице будет работать рынок приезжих купцов, улицы будут полниться ароматами сладостей, а музыка, танцы и представления во дворце будут затихать только по ночам. Они шли молча. Киоко думала о том, что ей предстоит упражняться по возвращению в комнату, а Ёши шел рядом и не издавал ни звука, не считая мерных шагов по дорожке и едва слышного дыхания. Несколько раз Киоко хотела заговорить. Она умела с легкостью заводить и поддерживать беседы на любые светские темы, но каждый раз обрывала себя. Йоши просто выполняет приказ. Не обязательно его развлекать. К тому же он не выглядит обремененным молчанием. Идет, ни о чем не переживает, смотрит только вперед. Они шли через сад, и Кьоко отдала все внимание цветам. Бутоны уже закрылись, пряча свое сердце от ночной прохлады, а лепестки отливали золотом в свете Торо. Казалось, будто над садом рассыпали волшебную пыль. «Войди, и случится чудо. Жаль, что только казалось». «Я приду сюда на рассвете», — сказал Йоши, когда они остановились у входа во дворец лазурных покоев. Киоко, витающая мыслями в цветах и волшебной пыльце, не сразу поняла смысл сказанного. «Сюда? Зачем?» «Киоко, Химе, меня приставили вас охранять». Йоши слегка улыбнулся. «Надо же, он это умеет!» Острая скула смягчилась, и на щеке появилась ямочка. Ох, зря он улыбается так редко. Подобные улыбки высоко ценятся среди придворных дам. И правда, прошу прощения, я задумалась и спросила прежде, чем вспомнила об этом. Опустить ресницы вниз, выглядеть смущенной своей глупостью и мечтательностью. Какая нелепица эти правила. Нет нужды извиняться. Ёши открыл дверь и опустил голову. «Доброй ночи, Кьёкухимы». «Доброй ночи!» Она ответила легким поклоном и вошла внутрь. Стражники, стоявшие по обе стороны от входа, старательно делали вид, что не имеют ни глаз, ни ушей и вообще не очень живы. Исключительная способность сливаться с окружающей обстановкой, присущая всем, кто служит во дворце. Мезехиро самовстал, и все поднялись вслед за ним. Император ушел раньше, после чего самураи еще долго обсуждали предстоящее путешествие. «На заре всем быть у конюшни», — напомнил Сюгун напоследок и вышел за дверь. Хотеку не стал задерживаться, и пока остальные воины переговаривались, предвкушая дальний путь в восточную область, он выскользнул из зала и направился к воротам, спеша домой. «Не торопись!» — голос Сюгуна за спиной заставил сбавить шаг. «Я пройдусь с тобой до стены, если не возражаешь». Хотеку, хотя его и насторожило лишнее внимание, возражать не посмел только кивнул и сбавил шаг, приноравливаясь к Мезахиро-сама. Тот, в свою очередь, пошел еще медленнее и теперь едва переставлял ноги. «Что ты думаешь о сердце дракона, Хотеку?» Сёгун смотрел вперед, но Хотеку чувствовал, что все внимание военачальника приковано к нему. Все, что мне известно, я узнал в вашей школе, Мезахиро-сама. Там не было времени изучать легенды». «Это верно. Но все же, что ты думаешь? Каково твое мнение?» Я буду рад, если у людей появится столь сильный защитник. Сёгун кивнул. Похоже, Хотеку угадал с ответом. Император запретил обыскивать дома юкаев, но я вижу в них угрозу. Людям ни к чему красть кусанаги. И хотя эти легенды всегда казались мне наивными сказками, нам не помешает столь необычный воин. Он помолчал. Хотеку тоже не спешил нарушать тишину. «Ты останешься преподавать юной госпоже военное искусство». Это прозвучало так неожиданно, что Хотеку даже споткнулся и едва не потерял равновесие. Потратив несколько мгновений на осмысление новости, он все же уточнил. «Вы хотите, чтобы я обучал Кьоку Химе? Именно этого я и хочу». «Но почему я?» Мазехиро сам остановился и повернулся к Хотеку. Тот внезапно заметил, что они уже дошли до ворот». Ты самый юный из отряда. И пусть твои способности в некотором роде незаменимы, хотя не могу сказать, что они мне по душе, все же я не могу оставить более опытного воина во дворце, когда у нас есть столь важная задача. Думаю, это ты понимаешь». Хотеку понимал. Он даже не расстроился. Поход сулил ему множество неприятностей или, во всяком случае, трудностей. Он все-таки предпочитал ночевать дома, в своей комнате. Вдали от посторонних глаз. «Конечно. Чему именно мне стоит ее обучить?» «Основам дзюдзюцу — это первостепенно. Она слабая девушка, потому ей стоит научиться использовать силу врага против него самого. И научи ее владеть танто, длинный меч женщине ни к чему. Это в моих силах», — согласился Хотеку. «И еще Мазахиро-сама понизил голос. Понаблюдай за ней». Если увидишь что-то странное или необычное, что-то услышишь, узнаешь, немедленно сообщи мне. Что вы имеете в виду? Все, Хотеку. Что угодно. Хоть что-то покажется тебе необычным, тут же сообщай мне. Принцесса — единственная продолжательница рода Миямото и невеста моего сына. А знаешь, отчитывайся мне обо всех победах и неудачах госпожи. Хочу следить за ее успехами. «Как прикажете, господин?» Ступай, Отдохни как следует и начинай обучение завтра. Я сообщу императору о своем решении». Хотеку поклонился и вышел за ворота. И стоило ему это сделать, как он вспомнил, что так и не купил для мамы ни стихов западного поэта, ни нового романа ее любимого писателя. Только когда дверь за Каей закрылась, и они снареко остались вдвоем, Киоко почувствовала, как на самом деле устала. Ноги гудели, спина болела от напряжения, а в голове все еще шумели отзвуки громкой музыки. Она легла на кровать и спустила вздох облегчения. Устала? Нарико запрыгнула на одеяло и села возглавье так, чтобы заглянуть в глаза. Ее усы пощекотали Киоко лицо. Нарико не так близко. Она фыркнула и перевернулась на бок потеряв нос тыльной стороной ладони. Ужасно щекотно. «Извини, забываю». нареко отстранилась и села чуть дальше. «Как прошло собрание? Я слышала твой разговор с отцом на балконе. Он тебе поверил?» «Как ни странно, да». Кёко села. Воспоминания о ее попытках в светлом павильоне заставили усталость отступить. «У меня ничего не получилось, но отец и не сказал никому обо мне». Пока он говорил с Сьогуном, я пыталась как-то повторить его жизненную силу, но ничего не вышло. Зато теперь я неплохо чувствую чужие ки. Она не сдержала довольной улыбки. Это ведь уже хорошо? Конечно. А что обсуждали? Нареко даже не потрудилась изобразить радость. Ты о чем? «Сёгун с императором что обсуждали? Ммм. Легенды, но я плохо слушала, была занята. «О, еще кое-что произошло. Ко мне приставили личного охранника на время отсутствия отряда Сюгуна во дворце. Угадай, кого?» Кийоко поджала губы и снова откинулась на спину. «Понятно, кто». Нареко заползла ей на грудь и снова наклонилась к лицу. «Кстати, не хочешь все-таки открыть его подарок?» «Точно, подарки!» Кийоко сбросила с себя кошку, на что-то недовольно фыркнула, и подскочила, озираясь по сторонам. Ты права, нужно открыть. Куда Кая их положила? За цветами. Нарико спрыгнула с постели и направилась к окну, рядом с которым раскинулся миниатюрный сад. Киоко пошла за ней. А еще, представляешь, зачем ты решили обучать меня военному искусству? А вот это уже странно. С каких пор девушкам доступна такая привилегия? Вот и я думаю, глупости какие-то. Наверное, они не всерьез. «Можешь представить, чтобы я мечом махала?» Нарико сдавленно хохотнула, потом, видимо, передумала и попыталась сохранить серьезную морду, но все таки не выдержала и рассмеялась. Киоко засмеялась вместе с ней. «Если честно, я не уверена, что ты его даже удержишь», отсмеявшись, сказала Нарико. «А вот тут ты заблуждаешься, катаны лёгкие. К тому же я много занималась танцами, и у меня не такие слабые руки, как кажется». Кьока подхватила подарок Йоши и начала искать, где спрятан кончик платка. «Удержать-то удержу, ничего трудного, но вот сражаться с кем-то — это лучше без меня». Наконец она нашла нужное место и освободила кончик. «Если берешь в руки оружие, должен быть готов пролить кровь. Я к такому никогда не буду готова». Бумага послушно шелестела под пальцами, пока полностью не развернулась. Внутри оказалась небольшая шкатулка с изображением белого нарцисса. Кёко усмехнулась. Видишь, ничего не меняется. Да ладно, отдай ему должное, в этот раз подарок изысканнее. Нарико понюхала шкатулку и задумчиво мяукнула. Открой. Кёко подняла шкатулку и послушно открыла. Что там? Нарико забралась передними лапами на колени кёко и вытянула шею. «Покажи, не видно же!» «Эй, ты чего застыла?» Кьёко осторожно опустила шкатулку на пол, позволяя кошке рассмотреть содержимое. «Это Кадзаси? Он ведь знает, что дамы при дворе волосы не заплетают!» Кьёко молчала. Ее взгляд был прикован к белым волнистым лепесткам, так похожим на крылья взлетающей птицы. «Этот цветок на заколке, да?» Какой необычный, как он называется? Белая цапля! Просипела Кьоко. Орхидея! Я буду думать о тебе даже во сне. Он не мог ей это подарить. Наверняка он даже не догадывается о значении этого цветка. Кьоко, ты цветом лица сейчас с этой орхидеей сравнишься? Ты чего так побледнела? А? Прости, я просто как думаешь? Он сам понял, что подарил. В смысле, заколку? Ну да, странный выбор для той, кто ни разу в жизни не собирала волосы. Кьёко провела рукой по волосам. Черные, густые, длиной ниже пояса. По меркам придворных дам слишком короткие. Идеально до пят или дальше, чтобы тянулись по крывалам вместе с кимоно. Никогда не стриги, никогда не заплетай. Это богатство должно быть всегда на виду. «Этот цветок из шелка, она погладила лепестки. «Тончайший шелк, искусная работа умелого мастера. Наверняка очень дорогая вещь. Но как думаешь, он выбирал именно этот цветок? Тебя беспокоит то, что он хотел этим сказать?» Киоку кивнула. «Он всегда дарил нарциссы. Почему в этот раз он выбрал другой подарок? Другой цветок? Да еще тот, что никогда не вянет!» «Если ты мне скажешь, что он означает», — Нареко принюхалась к заколке, «мне будет проще строить предположение». «Я буду думать о тебе даже во сне». «Это что-то вроде особенного знака внимания». Кёко, скажешь или нет?» Кёко вздохнула. Ей не хотелось произносить это вслух. Это как будто было признанием, пусть и чужим. Как будто именно слова сделают его настоящим. А до тех пор... «До тех пор...» «Просто скажи уже!» «Я буду думать о тебе даже во сне!» «Канон всемогущее, Это свершилось!» Нареко подскочила и с разбега запрыгнула на кровать. «Оттуда на тумбу! Оттуда снова спрыгнула на пол!» И «Я уж думала, не дождусь!» Она подбежала к Йоко и поставила передние лапы ей на ноги, заглядывая в глаза. «Я знала, знала, что он тебя любит!» Но не может равнодушный человек намеренно быть таким... Хм, ну ты поняла. Он нарочно тебя избегал. Вообще-то, если подумать, ты ведь делала то же самое. Только потому, что думала, что у него нет никаких чувств, буркнула Киоко в жалкой попытке защититься. Как у вас людей все сложно? 16 лет понадобилось, чтобы раскрыться. Я все еще не уверена, что он сам понимает значение этого цветка. «Наверняка, понимает. Ну, хочешь, завтра спроси. Все равно вы теперь будете видеться каждый день». Кьёка застонала и улеглась на пол. Почему-то никакого облегчения она не чувствовала, лишь еще больше запуталась. Она была уверена, что Ёши не ничего не испытывает, и в этой уверенности спокойно жила многие годы. А теперь даже эта неизменность оказалась зыбкой. Два последних дня все вокруг только и делало, что рушилось, как будто ничего из того, во что она верила все 16 лет, больше не могло оставаться правдой. Будешь спать или хочешь немного поупражняться? Нарико ткнулась мордой ей в щеку и, не дождавшись ответа, укусила Кьоко за нос. На глазах девушки выступили слезы. Это запрещенный прием. Кьока вытерла нос и перебралась на кровать. «Можете подать на меня жалобу императорской дочери. Она моя хозяйка. Так и сделаю, будь уверена». Кёко затушила свечу в фонарике, зарылась в одеяло и выдохнула. Темнота внезапно показалась как никогда уютной и умиротворяющей. «Покончим с этим днем, с меня достаточно». «Хорошо». Нарико пристроилась рядом и заурчала помогая измученной хозяйке провалиться в безмятежный сон.